Синтия окончательно успокоилась, когда ее очередная налоговая декларация была проверена инспекцией и принята без замечаний. И тем не менее она позаботилась о том, чтобы об ее капитальце на Каймановых островах не знал никто, кроме финансового советника и налоговой службы Соединенных Штатов Америки. Не собиралась она рассказывать о нем и Дженсену. Некоторое время он сидел молча и размышлял. «Деньги в этом деле крайне важны», — заключил он. «Предстоит совершить убийство, да так, чтобы оно осталось нераскрытым, и никто не болтал потом лишнего. За это придется выложить целое состояние, думаю, не меньше двухсот тысяч». «Я смогу заплатить эту сумму», — сказала Синтия. «Как?» «Наличными». «Окей». Okay. «А сколько ты мне дашь времени?» «Сколько необходимо?» «Я не ставлю тебе определенных дат». «Ищи до тех пор, пока не найдешь действительно нужного человека, умного, хладнокровного, жестокого, умеющего держать язык за зубами, словом абсолютно надежного». «Это будет нелегко». «Знаю» потому и не собираюсь тебя подгонять». Синтия заранее решила, что сможет подождать, если только будет знать, что в конце концов давно задуманное возмездие непременно свершится. «Чтобы закончить разговор о деньгах, — сказал Патрик, — не забудь, что и мне тебе придется заплатить немало». «Да, ты тоже получишь вознаграждение». Главным образом замолчание. Тот, кого ты наймешь, не должен знать моего имени. Никому и ни при каких обстоятельствах ты не обмолвишься о моей причастности к этому делу. Понятно? И вот еще что. Чем меньше подробностей будет тебе известно, тем лучше. Сообщи мне точную дату не позднее, чем за две недели» чтобы ты успела позаботиться о балюбе, чтобы я оказалась за три-девять земель от Майами, кивнула Синтия. Глава 3 Синтия дала Патрику Дженсону много времени на подготовку. Но прошло почти четыре года, значительно дольше, чем она предполагала, прежде чем дело вступило в в решающую стадию. Впрочем, это время промелькнуло быстро, особенно для самой Синтии, которая с невиданной стремительностью взбиралась вверх по должностной лестнице в полицейском управлении Майами. Но ни время, ни успешная карьера нисколько не умерили той ненависти, которую она продолжала питать к своим родителям. И жажда мести в ней – горела тем же неугасимым пламенем. Она не упускала случая изредка напоминать Дженсену о его обязательствах, а он неизменно отговаривался тем, что все еще ищет подходящего исполнителя заказа, хитрого, безжалостного, жестокого и, главное, надежного. Такой ему пока не встретился». По временам в мыслях Дженсона все это предприятие приобретало черты полной нереальности. Прежде он часто писал о преступниках, но то были для него чистые абстракции, не более чем слова на дисплее компьютера. В мрачном и зловещем мире преступности, каким он виделся ему за писательским столом, жили какие-то совершенно другие, ни в чем не похожие на него самого люди». И вот теперь он стал одним из них. Один безумный миг, когда, ослепленный бешенством, он совершил убийство, и вся его прошлая жизнь законопослушного гражданина оказалась перечеркнутой. Неужели и другие становились преступниками так же вдруг, неожиданно для самих себя? Наверняка многие, отвечал он сам себе. — До чего же ты докатился, Патрик Дженсен? — предавался он порой невеселым размышлениям и достаточно трезво отвечал. — Ты зашел слишком далеко. Возврата к прошлому нет. Теперь добродетель — это роскошь не для тебя».